Глава пятнадцатая Фудзивара сделал небольшую паузу, собрался с духом, а затем продолжил, тщательно подбирая слова. «Мне очень не нравится, Ханзасан, что вокруг вас слишком много неприятностей, которые затрагивают мою компанию и мою семью». В Главе корпорации было очень важно увидеть реакцию на его слова. Я же внимательным взглядом посмотрел на него и ответил. фудзивара сам, к сожалению, я не могу этого изменить, и вы меня понимаете как никто другой». «О чем это вы?» — растерялся от моих слов. «Может, объясните?» «Охотно», — кивнул я. Вижу, какая травля организована Бравия против нашей корпорации, и поневоле сравниваю эту ситуацию со своей личной историей. И в чем же здесь схожесть, Хан Цзусан? Фудзивара еще сильнее удивился. Да во всем, фудзивара сам ответил я. Тем, кто всегда хочет быть лучшим и отдает всего себя любимому делу, не просто в конкурентном поле. Фудзивар взял паузу, обдумывая мои слова, затем хмыкнул, улыбнувшись. «Я не смотрел на это под таким углом, но в целом вы правы». Черты его лица смягчились. «Но хочу дать вам добрый совет, Ханзо-сан». «Приму его с благодарностью, — кивнул я. «Будьте осторожны и оценивайте каждый свой шаг». Тем более сейчас, когда вы — одной из главных лиц корпорации. «Я не совсем вас понимаю, Фудзивара-сан», — растерянно ответил я. «Что глава корпорации имел в виду? Неужели это то, что я думаю?» «Теперь я вам объясню, хан — ответил Фудзивара. «Я долго думал над этим решением, и мне сначала казалось оно правильным». Затем начали происходить некоторые события, и я выкинул эти мысли из головы. Но сейчас окончательно пришел к выводу, что тянуть не стоит. «Продолжая не понимать, что происходит, Фудзивара-сан», — улыбнулся я. «Да все просто». Теперь Фудзивара позволил себе широко улыбнуться, и его глаза радостно блеснули. «Я назначаю вас своим личным советником, Хан Уже официально!» Поначалу я думал, что мне послышалось, но потом искренне улыбнулся в ответ. «Вижу, что вы довольны, а это значит, что вы не отказываетесь от моего предложения», — кивнул Фудзивара. «Конечно, я согласен, Фудзивара-сан. Для меня честь работать на благо вашей корпорации» ответил я и выполнил более низкий поклон, чем обычно. «Ну вот и замечательно!» — кивнул в ответ Фудзивара. «Сегодня же подпишите все необходимые бумаги, и затем я создам отдельный канал в чате для наших переписок». Внутри я ликовал и праздновал победу. Не думал, что у меня получится так быстро взлететь. Но вот я сижу перед боссом. И он объявляет меня своим помощником. Мне мыслимо. Мне нужно будет уйти из отдела снабжения, — осторожно спросил я главу корпорации. Все-таки очень уж я привык к сотрудникам и не хотел терять с ними связь. Если я уйду, кто сядет в мое кресло? Вдруг такой же, как Дзеро или Самай? «Нет, пока вы остаетесь работать в отделе снабжения», — ответил Фудзивар. «В данный момент на ваше место нет достойного кандидата. Этот отдел очень важен для нашей корпорации. Мало того, что он показывает эффективный рост, он еще служит ориентиром для других отделов. На него равняются, и к нему потихоньку подтягиваются остальные подразделения». То есть вы меня будете привлекать по требованию? Да, именно. И раньше были такие моменты, если вы помните. Но сейчас это будет происходить чаще. Вы будете участвовать вместе со мной в стратегических переговорах с нашими партнерами. Может, даже в выходные. У меня аж от сердца отлегло. Значит, пока остаюсь в отделе. Также вы будете присутствовать на собраниях акционеров, продолжал Фудзивара. Иногда вместо меня. И сами понимаете, зарплата будет гораздо выше, чем сейчас. Теперь я понимаю, почему вы обеспокоены тем, что у меня проблемы, кивнул я. Да, я обеспокоен, и хотел бы, чтобы у вас все решилось и с Якудзой, и с врагами внутри корпорации тем более переживаю о Тян. «У меня все под контролем, Фудзивара-сан, и уже скоро я решу все свои проблемы», — убедительно ответил я. «Я вам верю, Ханзе-сан», — кивнул Фудзивара. «И помните, что дипломатия — великая сила. Даже во времена войны императоры прибегали к ней, и удавалось многое решить без кровопролития». Я согласно кивнул в ответ но с другой стороны понимал, что не всегда она и помогает. Самый лучший дипломатический прием для таких, как Агава или Акуба Шаичи — кулак в челюсть. Я вернулся в кабинет уже другим человеком. Определенный груз свалился с плеч. То, что я хотел, почти осуществилось. Теперь главное — не сдохнуть от шальной пули якудзы или не попасться в лапы спецслужб дождаться, когда профессор завершит исследование и мчаться в сторону Осаки. На мой телефон позвонили, и я тут же принял звонок. Канзу-сан, ждем вас в отделе кадров, непривычно мягко сказала Кабаяси Мамоэ. Что-то срочное, Кабаяси-сан? спросил я. Срочное и очень важное, ответила начальница отдела кадров. Точно. Фудзевара дал команду в отдел кадров, и теперь надо подписать документы о вступлении на еще одну должность. Лифт поднял меня на десятый этаж, и через несколько секунд я уже зашел в кабинет отдела кадров. — Проходите, Ханзусан! — засуетилась Кабаяси, потряхивая своей высокой шевелюрой, похожей на клуб дыма над жерлом вулкана. Она начала спешно искать документы на подпись и дала указание своим молоденьким помощницам принести мне чай. Ее будто подменили. Скорее всего, это объяснялось тем, что я возвысился в ее глазах. Теперь я был не стажером и не начальником отдела, у которого было много недоброжелателей. Сейчас я был приближенным императора, точнее владельца корпорации. «Пока знакомитесь и подписываете документы, чай попьете, Хандзусан. Продолжала лебезить передо мной Кабаяси Мамоа, передавая мне небольшую стопку договоров и соглашений. «Присаживайтесь за столик, вон там, в углу». Я гляделся, но ни одной шариковой ручки не увидел. Кабаяси тут же подскочила, протягивая мне серебристую ручку. «Вот, возьмите, совсем забыла», — добавила она. Девчата принесли мне чай и поставили вазу с печеньем. Я же сделал аккуратный глоток горячего напитка и принялся подписывать документы. Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации, трудовой договор на должность консультанта владельца корпорации, должностная инструкция и еще несколько документов. Я допил чай, попробовал фруктовый мотик, который был не очень вкусным. Подписал бумаги и передал их продолжающий скрыться от счастья, находящийся рядом со мной Кабаяси, и вышел из кабинета. Когда я вернулся на третий этаж, заметил в коридоре Иори. Он ждал меня. — Кавагути-сан, что случилось? Почему вы не в клинике? — спросил я его, когда подошел к нему. На его лице еще оставались красные пятна от аллергии, но они уже были не такими большими. «Ханзу-сан, можем в кабинете поговорить?» Иори было неловко, и он отводил взгляд. «Конечно. Я открыл дверь и запустил его внутрь. Проходите, присаживайтесь». Когда мы устроились в креслах, Иори тяжко вздохнул. «Вы как себя чувствуете, Кавагути-сан?» Задал я ему очередной вопрос. «Все хорошо, Ханзу-сан. Так а что произошло с вами? Вы что-то не то выпили?» Мне нужно было услышать ответ именно от Иори. «Перепил энергетика, который посоветовал Тайоми, хотел повысить продуктивность. И после второй банки стало трудно дышать», — сказал Эори и смутился. «Согласен, дурацкий поступок». «Главное, что вы понимаете, это Кавагути-сан», — ответил я. «Вам еще что-то кололи?» «Когда привезли в клинику, поставили капельницу». «Я немного полежал, и затем меня отпустили». На этой фразе Ори опять спрятал взгляд. «Но вы говорите неправду», — сделал я вывод. «Скажите, как есть». «Да, извините». Иори сжал губы, затем шумно выдохнул, будто сбрасывая избыточное давление. «Меня хотели оставить, понаблюдать за состоянием, но я сказал, что чувствую себя отлично». «А вы так себе и чувствуете?» — всмотрелся я в его лицо. «Точно?» «Да, Ханзу-сан», кивнул он. «Может, не отлично, но на четверочку из пяти точно. Я готов приступить к работе». «Мне ваше геройство может обойтись боком, Кавагути-сан», — резко ответил я. «Здоровье бесценно. Помните это?» «Я знаю», — кивнул Иори. «Не хочется подводить ни вас, ни ребят». Но по здоровью я не обманываю. Мне врач дал таблетки на всякий случай. Вот, он достал из кармана пузырек. Если что, у меня есть лекарство. Хорошо, кавагути кивнул я. Можете приступать к работе. Вашу работу уже, наверное, сделали коллеги. Обратитесь к агави и она выдаст вам новый объем. Спасибо, хан, за сан вскочил с кресла Иори, и глаза его засветились фанатичным блеском. Чем-то он мне напомнил профессора Есикаву. Еще одного фанатика мне не хватало. Он стремительно выскочил из кабинета, оставив меня в легком удивлении. Понятно, что Иори хотел получить повышенную зарплату. И, конечно, я его понимал. Иначе зачем он так старался все эти дни? Но здоровье все-таки было на первом месте. Угробит его, потом будет всю жизнь страдать и грызть себе за то, что не сберег его. Двери не закрыл плотно, и я слышал, как он зашел в офис, а затем услышал радостные крики сотрудников. Улыбка сама собой образовалась на моем лице. Вот таким дружным и должен быть коллектив. У меня получилось сплотить их». Все разные, противоречивые, но, несмотря на это, горят одной идеей. Каждый из них стоит друг за друга горой и готов в трудные моменты прийти на выручку. Профессиональные навыки, конечно, тоже играют роль. Но именно сплоченность коллектива оказалась решающим фактором в плане роста продуктивности моего отдела. Я взглянул на время. Часы показывали половину седьмого. Вот я услышал голос Майоко. Когда вышел в коридор, понял, что она объявляла сегодняшние результаты работы отдела. Еще один лайфхак от нее, который принес свои плоды в виде повышенных показателей труда. Я спустился на первый этаж и, направившись к кофе монстру, поздоровался с Сиадзавой Хидиаки, пожилым охранником. «Как жизнь Сиадзава-сан?» — спросил я у него. «Спасибо, Ханзусан. благодарно кивнулся от зава. «Сегодня хоть магнитных и бурь нет, а вот вчера так суставы выкручивало. Думал, что с ума сойду от боли!» «Берегите себя!» — ответил я, улыбаясь про себя. Сядзава в своем репертуаре вечно жалуется и кряхтит. «Да тут береги, не береги, а все равно. Старый, потому что стал. Вот если бы двадцать лет отмотать хотя бы!» О, я бы думает, сидел бы здесь. Бегал бы на стадионе. Вот как бы время проводил. Охранник продолжал говорить, а я кивать в ответ, наблюдая, как струйка горячего шоколада льется в стакан. В нос ударил знакомый аромат. Мм, как же я обожаю его. В кармане тут же завибрировал телефон. Достал его и взглянул на экран. Мне звонил Мидзуки Судзио. Да слушаю Медзуки сам, ответил я, когда принял звонок. Андзусан, у меня хорошие новости, тревожным голосом ответил он. Царь раскололся. Представляете, он выполнял поручение финансового директора Куба Шаичи и помощника Куба только что вычислили по камерам. Он неделю назад копался в вещдоках. И как он туда проник? спросил я. Один из моих шалопаев пропустил, ответил Медзуки. Но он уже наказан но голос у вас очень напряженный что-то случилось да поэтому и звоню мало того что акуба шаичи пронюхал что дело дрянь он сейчас пытается скрыться и передать кому-то секретные документы корпорации его нигде нет сейчас спускаюсь в холл со своими сотрудниками а вы где да я как раз не успел я договорить заметил выскочившего в холл куба шаичи Он очень спешил и оглядывался, сжимая в руках портфель. А затем мы встретились с ним взглядами, и он, очень сильно побледнев, побежал к выходу. «Не дайте ему выйти из здания! У него секретные документы!» — услышал я крик Мидзуки со стороны лифтовой площадки. Когда Мутаген включил во мне способность, я уже опустился на перерез Куба. Он же пробежал мимо опешившего охранника Сиадзавы, но добежать до турникета не успел. Я ударил массивного Акуба в плечо, и тот упал на бок, подставив руки, чтобы не ушибиться. Из его портфеля вылетела папка с документами, которая выплюнула листы, рассыпающиеся веером по всему полу. — Вы не имеете права! — взревел Акуба. — Вы сдурели, Ханзусан! Ага, улыбнулся я, ударив его в челюсть. Не сильно только чтобы прочувствовал. Ах ты ж, тварь, сученыш! вскочил на ноги Акуба, но тут же пришел в себя Сиадзава. Он выхватил шокер и приложил его к шее финансового директора. Тот рухнул на пол, теряя сознание. Никогда со мной не здоровался, процедил Сиадзава. Ну что, поймали? скрикнул Мидзуки, подбегая к нам. «Фух, ну, слава богу! Если бы он ушел, было бы очень плохо!» И окинул взглядом пол, усыпанный документами, словно опавшей осенней листвой. «Здесь же все секретные разработки корпорации!» «От нас никто еще не уходил!» — хмыкнул довольный Сядзава. «Спасибо вам за помощь, Сидзава — ответил Мидзуки, затем повернулся ко мне. хандза сан я все видел!» Если бы не вы, он бы мог выскочить из здания. А там? Да, я вижу курьера Мидзуки-сан, ответил я, замечая парня у выхода из здания. Он нервничал, одной рукой постукивая по рулю велосипеда, а второй что-то печатая на смартфоне. Да, вон тут парень, махнул в его сторону Мидзуки. Ему Акуба и собирался передать документы. Телефон Акуба уже у вас? спросил я у начальника отдела безопасности. Да, у меня. И он не заблокирован. Видно, эта сволочь пыталась написать что-то курьеру. Вот. Прислал сообщение. Мидзуки взглянул на экран смартфона, отобранного у Акуба. Спрашивают у Акуба, где он. И еще то, что пять минут, и он уезжает. Это что, курьер Бравия? Мидзуки улыбнулся. Похоже на то. Тогда мы через него отправим послание нашим конкурентам. Хищно улыбнулся в ответ. Могу я использовать для этого папку, и нужно использовать несколько чистых листов бумаги. Мидзуки с удовольствием передал мне папку и принялся внимательно следить за моими действиями. Я написал на папке, лично в руки владельцу корпорации Бравия и «Строго секретная информация». Затем Сиадзава поделился бумагой, и на каждом из пяти листов я написал по одной строке. На первом большими печатными буквами. Секретная информация. На втором. Очень секретная информация. На третьем. Безумно секретная информация. На четвертом. Такая секретная информация, что с ума можно сойти. На пятом. Это вся секретная информация, которую удалось найти. Приятного вам изучения. Я положил папку в прозрачный файл мультиформу, который заклеил скотчем. Впервые я услышал, как Медзуки захохотал так, что его аж согнуло от смеха. «Да, отлично!» Наконец-то он пришел в себя, вытирая слезы. «Надо теперь ему передать!» «Сейчас сделаем!» — ответил я, а затем вышел из здания. Парень, увидев меня, подозрительно посмотрел в мою сторону. «Тихо, не дергайтесь», — прошептал я ему. «Я-то куба -сана". Он просил передать секретные документы, строго в руки владельцу Бравия. «Да, понял», — закивал парень и схватил прозрачный файл, пряча его в большую сумку, пристроенную на велосипеде. Прыгнув на свой транспорт, он съехал по пандусу сбоку лестницы и тут же стартанул с места, словно профессиональный велогонщик. Я вернулся в холл. «Все отлично», — курьер отправил по адресу. Расплылся я в улыбке. «Причем с особо секретными документами», — вновь прыснулся о смеху Мидзуки. ну Ханзусан, давно я так не смеялся». А затем с неизвестного номера на телефон Акуба пришло сообщение. «Все хорошо, посылка отправлена». Мидзуки ухмыльнулся и отправил ответ. «Все хорошо». Посылка скоро будет у вас. Наблюдая, как Акуба подняли и поволокли к лифту, я вернулся к стаканчику с горячим шоколадом, который оставил в пасти Кофе-монстра, и понял, что напиток уже совсем не горячий. Набрал еще двойную порцию и, закрыв стакан крышкой, не спеша направился к лестничному пролету. Я поднимался наверх и смаковал окончательную победу над основным врагом внутри корпорации. Тотальную. Что будет с Агавой и остальными злодеями? Они тоже прочувствуют мою победу. Притихнут и не будут высовываться. Когда я вернулся в свой кабинет, мне позвонил Фудзивара. «Медзуки-сан рассказал о задержании», — услышал я его радостный голос. «Благодарю за содействие, Хангзу-сан». «Рад был помочь, Фудзивара-сан», — ответил я что это и был самый главный крот корпорации, — сказал Фудзивара. Вел себя осторожно и тихо, и потихоньку спихивал документы для Брави. Я даже по этому случаю организовываю небольшой корпоратив среди руководства. Завтра вечером. «С удовольствием присоединюсь», — пообещал я. «К этому времени я, по идее, уже вернусь из Осаки но даже не думал, что в этот город придется ехать значительно раньше. Телефон вновь заиграл знакомой мелодией, и мне звонил профессор. Приняв звонок, я ни слова не успел сказать. В ухо врезался тревожный голос Ясикавы. ханзу срочно приезжайте! Мне кажется, что я преобразовал мутаген!» Я взглянул на часы. «Через полчаса буду, Ясикава-сан», — ответил я профессору. «Боюсь, что уже будет поздно», — дрожащим голосом сказал Юсикава. «У меня под окном какая-то машина во дворе и люди с оружием». Он вздохнул. «По-моему, все. Меня все-таки нашли спецслужбы».